Сад совсем простой, и с первых же шагов видно, что планировал его не ученый садовод, а человек чувствительный, искавший для себя радости и уединения. Не раз уже оплакивал я усопшего, сидя в обетшалой беседке, его, а теперь и в моем любимом уголке. Скоро я стану полным хозяином этого сада. Садовник успел за несколько дней привязаться ко мне,